Глава двадцать третья. Финальный круг. Ей приснилась крыса. У неё была ярко-красная мокрая шерсть, словно зверушка выкупалась в свежей крови, и белёсые, мутные, подслеповатые глазки. Животное тыкалось носом в ладонь девушки, выпрашивая хлебные крошки, и вдруг, разозлившись, вцепилось зубами в мизинец. Кава вскрикнула от боли, и проснулась. Рядом с ней на постели сидела Тай. Она уже переоделась в турнирную форму: чёрную куртку с длинными рукавами и широкие штаны. Опершись ладонями о кровать, Чара болтала туда-сюда босыми ногами. Со стороны выглядело так, будто она бежит невидимый кросс. "Я не могла спать", призналась Тай в ответ на удивлённо сонный взгляд Кавы. "Сижу возле тебя 2 часа или 3". Тогда надо вставать, зевая, решила та. На всякий случай она оглядела укушенный во сне палец. Не найдя и следа крысиных зубов, девушка расслабилась и поплелась умываться. Скоро Кава и сама облачилась в похожий наряд. Куртка сидела хорошо, а вот штаны оказались коротковаты. Она причесалась, что-то съела, повторила некоторые заклинания, но её мысли всё равно возвращались к вчерашнему. Алексей с девушкой чары полудуха, потом этот странный кот и Лёшкино презрительное лицо. В проёмах окон одновременно показались две головы. Драконороги, фырча и пуская белые кольца дыма, выжидающие уставились на своих турнирных подруг. «Надеюсь, вы уже готовы?» Пан Седрик внимательно оглядел девушек. «Финал вот-вот начнётся». «Мы готовы», — сообщила им Тай. «Поехали! Победа будет за нами!» Пан Чах довольно ухнул и повернулся спиной, запуская в комнату свой увитый синими костяными гребешками хвост, чтобы девушка могла по нему взобраться. Пан Седрик ничего не сказал и тоже подставил костяную дорогу. Над турнирным полем плали тысячи зеркальных солнц. Пан Седрик приземлился в положенном секторе, к ним тут же подбежал слуга, проверяющий списки финалистов. Пока дракон Орок степенно отвечал на его вопросы, Как вы разглядывала остальных участников, надеясь отыскать взглядом ненавистное к Ристу соболь. Но уже в следующую секунду ей пришлось протереть глаза. Казалось, образы из недавнего прошлого всплыли из её памяти и расселись по спинам самых разночешуйчатых драконов рогов. Словами не передать, что она почувствовала, когда убедилась, что картина реальна. Среди финальных пар Кава увидела не только Кристту Соболь, уже взобравшуюся на своего громадного уродца дракона Рога, но и Алексу, на синем как небесная лазурь стихийнике, явно принадлежавшем к водным драконам Рогам. А рядом с Алексой Марка, Лютогоровского сына, и его брата Левия оба восседали на одинаковых чёрных драконарогах небольшого размера, но таких же злобных, как и хозяева. Внезапно ослабев, Кава чуть не свалилась в траву. Лошка, услыхав имя, тай вскинулась. Её глаза так и захадили по лицам стоящих в круге. "А он-то почему здесь?" нервно произнесла она. "Кто это с ним?" "Ну и наглая же рожа!" ухмылка от уха до уха. "Смотри, машет нам рукой. Вот кого хочется вызвать на смертельный бой." Кавы и сама видела, что шёл приветствовать их. Весёлый поляк, как всегда, был в отличном расположении духа, чем отличался от своего товарища Вордыка. Карпатский князь, оседлавший белого дракона Рога, был мрачен и даже не смотрел в их сторону. Похоже, сегодня будет жарко. Пан Седрик осматривал финалистов с не меньшим интересом. Риг, стрига, задумал кровавую игру. Задумчиво продолжил он: «Даже тебя решил не щадить. А может, надеяться, что мы защитим». «Почему ты так думаешь?» Та и услышала это, и, соскочив с пана Чаха, подбежала к ним. «Пан Седрик прав», — сказала она, обращаясь к Каве. «Ты посмотри на них. Рыжая красотка не сводит с тебя злобного взгляда. В первом финальном круге она так себя не вела». Эти два парня, похожие друг на друга, как листья одного дерева, тоже сверлят тебя взглядами. Один из них наверняка вызовет Алексея Вордака, добавил пан Седрик. Думаю, на поединок со смертельным исходом. "Нет!" «Нет горестно вырвалось у Кавы. Все три головы, рыжая и драконорожья, повернулись к ней. "Я сама вызову его на поединок", решительно сказала им Кава. "И тогда не оставлю другим шанса разделаться с ним". Ну или со мной. — Всё решит жребий, — произнёс пан Чах. «Что — Что? Кавы тут же обернулась в его сторону. — Какой жребий? Словно в подтверждение его слов к ним подошёл мальчик-слуга. В руках он держал чёрную шляпу-цилиндр с белым ободом-лентой, похожую на те, которые бывают у фокусников. — Прошу участников финала выбрать номера, — вежливо попросил он. Кавы и Тай одновременно засунули руки в шляпу. — У меня второй. сообщила Кава, рассматривая выуженную изнутри цилиндра увесистую двойку. Судя по всему, цифра была из чистого золота. "Третий!" радостно воскликнула Тай. "Жаль, что не первый, и всё же. Ох." Пан Седрик расстроенно похнул дымом. "Но куда лучше, чем находиться в конце списка? Если повезёт, вы сможете сами выбрать соперников для поединка." Между тем мальчишка побежал к остальным участникам турнира. Затаив дыхание, Кавы смотрела, как Лёшка достаёт из шляпы номер. Интересно, не ему ли выпал первый? Тогда он сможет вызвать любого, и тот не посмеет отказаться. Кого ты вызовешь? Быстро обернулась к ней Тай. Алексея Вордыка, не раздумывая ответила девушка. Этого карпатского князя? Вновь взволновалась рыжая Чара. Но зачем? Если я этого не сделаю, его вызовет Марк или его несносный брат Леви. Но он может победить тебя. Парень уверенно держится на драконороге. Смотри, у него каменный стихийник. По виду чешуя похожа на белый огат, а может, и белый нефрит. Да, это весьма уважаемый драконорог, родом из скалистой пущи, вмешался пан Седрик. Пан ваш ко мне пятый, серьёзный соперник и брат нашего короля. Кстати, это наводит на мысль, что именно Черадольский князь подсадил его в выборе. Остаётся один вопрос: с какой целью он разрешил Карпатскому князю участвовать в финале? Скорее всего, просто заставил. Вот именно, серьёзный противник, не унималась Тай. Я не доверяю этому вордыку, а если он тоже хочет убить тебя, тем лучше, холодно процедила Кава. Я уже приняла решение и не собираюсь менять его. Но ты ведь можешь проиграть. Есть вещи поважнее выигрыша. Кого не стало говорить Чари, что участвует в турнире ради того, чтобы защитить Алексея Вордыка от Лютагора и его сыновей. И, похоже, сейчас ей представится такой шанс. Тай сердито хмыкнула и, круто отвернувшись, побежала к своему чаху. ровно через 5 минут раздался сигнальный свисток, и дракон Арок в розовой кварцевой чешуе объявил о начале финальных поединков. Приветствую всех участников финала, послышался голос Черадольского князя. Первым делом хочу донести до вашего сведения, что у нас сплелась не шуточная интрига. Чуть ли не первый раз за всю историю Чиклуна почти все места в финале были выкуплены. Возможно, мы станем свидетелями невиданного действа. Интересно, будет ли использовано право смертельного боя? Пока неизвестно. Поэтому позвольте объявить об участнике под первым номером. Кристина Соболь. Кава видела, как быстро обернулась к ней Тай. Почувствовала, как почти незаметно переступил с лапы на лапу и рассерженно вдохнул дымом пан Седрик. Ощутила Далёкий тревожный взгляд Лёшки. Впрочем, в данную минуту на неё смотрели почти все участники. Даже сын Чарлина, зеленоволосый Эгас, поддался всеобщей заинтересованности и тоже пялился в её сторону. Между тем, Криста грациозно прошла к трибуне, где заседало жюри финала, сам Рик с тригой, госпожа Чакла по правую руку от него и крупный чёрный кот с крыльями по левую. Кэв видела как ей предложили на выбор красный или чёрный платок. Рыжая ведьма выбрала чёрный и легко подбросила его в воздух, выкрикнув: "Кабе Лизард!" Чёрный платок, словно птица, пролетел через всё поле и опустился перед той, кого только что вызвали на смертельный поединок. И все запечатляющие зеркала, летающие вокруг турнирного поля, после оглашения имени разом нацелились на Кабе. Хоть это и не спортивно, сообщила ей снизу голова пана Седрика, но ты ещё можешь отказаться. Нет, одними губами прошептала Кава. Но нет, и сюда нет, легко согласился пан Седрик, к нам уже давно пора покончить с этой беспредельщиной. Первый поединок участники которого согласны сражаться до смертельного исхода, раздался спокойный голос черадольского князя. пройдёт в центральной нише. История показывает, что сие действо вызывает у зрителей самый острый интерес. Несмотря на столь напряжённый момент, сердце ковылькнула иголочка грусти. Ты смотри, как Рик с Тригой легко объявляет об её смертельном бое. Для него самым важным всегда будет золотой ключ. И дело ради которого он столько времени шатался по карпатским горам. Его месть. Его жуткий план. Он не хочет, чтобы ты выиграла, Кава. Это пан Седрик переключился на мысленную связь. Он не хочет делиться с тобой тайной Златограда. Значит, он специально подстроил этот бой с Кристой. Не думаю, Наоборот, он ввёл в соревнование младшего Вордока, чтобы тот защитил тебя. Скорее всего, просто так распорядилась судьба, выдав Кристи Соболь роковой первый номер. Ты должна сражаться со всей силой и умением, на которые способна Кава, а тсхода этого боя зависит не только твоя жизнь, но и существование твоего родного мира. словно во сне, а вы слушала, как объявили следующую пару состязаний. Тай выбрала Алексу. Четвёртый номер достался Марку, и он тут же определил своим врагом Алексея Вордока, который вытащил всего лишь пятый. Шел хозяин шестого номера, указал на Леви, добавив неприличный жест в его сторону. Эрис и Эгосо, ничего не оставалось, кроме как встать друг против друга. Послышался тревожный перезвон второго сигнального колокольчика. Пан Седрик важно прошёл на всех лапах в центр поля. Вскоре и чёрно-жёлтый дракон Орог занял место напротив. Раздался короткий перезвон третьего, последнего колокольчика, отозвавшегося в ушах Кавы церковным набатом. — Слезай! — вдруг пронзительно выкрикнула Криста. — Будем драться на земле! — Даже не думай! Тут же обратился к своей напарнице Пан Седрик: "Если в воздухе я смогу тебя защитить, то давай вниз, если не трусишь". И не дав ей шанса выбрать, Криста скользнула по жёлто-чёрной чешуе дракона Рога вниз. Кавоси дела не шелохнувшись, с одной стороны рыжая сама сошла с дракона Рога, разбив финальную пару и этим подарила противникам преимущество. Но всё равно этот бой смертельный. им так или иначе придётся драться друг против друга, и чем раньше это произойдёт, тем лучше. Будто почувствовав неладное, пан Седрик взмахнул крыльями, наровя взмыть в небеса, но Кавы оказалась проворнее. Она съехала по его боку, пересчитав спиной жёсткие каменные чешуйки, и спрыгнула на траву до того, как он взлетел. Криста уже вышла в центр круга, и Кавы пошла навстречу. Не делай глупостей. прорычал пан Седрик, тяжело топая лапами. Вернись немедленно. Над центральным полем развернулся полупрозрачный, словно стеклянная крышка купол, отсекая противников от остального мира. За ним метались тени. Наверняка остальные участники уже начали бой. Не дойдя друг до друга метров 10, ведьмы остановились. Криста усмехнулась, в её руке появился градовой нож. Кава, не мешкая, достала свой, быстро припоминая то, чему учил её Мальфар на тренировках в лесу. «Сегодня ты умрёшь!» — первой нарушила молчание рыжая. Её карие глаза сверкали гневом и торжеством. Кава не ответила. Она вдруг вспомнила вечер знакомства с Кристой и её сообществом. Могла ли она тогда подумать, что дойдёт до смертельного боя с этой ведьмой? «За что ты меня так ненавидишь?» Неожиданно спросила Кава, не очень-то надеясь на ответ. Но Кристов скинула голову. Её лицо вдруг стало белым от злости. Только за одно, медленно начала она и вдруг выпалила: "За то, что Марьяна выбрала тебя, это я, я, я должна быть на твоём месте!" Кава так изумилась, что даже нож невольно опустила. Короче, тут же исправилась. Лезвие вновь и вернулось остриём к рыжей ведьме. Да ты просто рыхнулась, попыталась как бы урезонить противницу. Врагу не пожелаешь пережить то, что случилось со мной за эти 3 года. Криста внезапно успокоилась. Даже сейчас ты ничего не знаешь, злорадно произнесла она. Из всех учениц несамовитого ковина хранительницы венца выбрали меня. «Это мне был предназначен браслет, серебряная ящерка с изумрудными глазами! Но он не принял меня!» Ее лицо перекосило ужасная гримаса бешенства. У Кавы закралась мысль, уж не сошла ли Криста с ума. Но рыжая продолжила более спокойным тоном. И «Ящерка обожгла мне руку, оставив страшный синий ожог на всю жизнь. Поэтому я никогда не снимаю свой браслет, скрываю позорное клеймо». Так тебе весело, да? В ответ на ироническую усмешку Кавы вновь озлобилась рыжая. А знаешь, кто пожертвовал своей жизнью ради него? Кто превратился в серебряную изумрудноокую ящерку? Старая подруга нашей Марьяны Несомовитой, мать черадольского князя, госпожа Мендеера. Кава замерла, не веря услышанному. Да этого просто не может быть. «Какая невероятная тайна, да?» — торжествующе продолжила Криста. «Конечно, Рик Стригой знает обо всём. Вот почему он так заботился о тебе всё это время». «Ты врёшь, как всегда», — наконец выдавила Каве. «Нет», — голос Кристы прозвучал на удивление ровно. Судя по всему, больше всего на свете она сейчас желала выговориться, выплеснуть то, что терзало её долгое время. Марьяна отдала браслет тебе, своей правнучке, родной кровинушке, которая ничего не знала о магическом мире. Думаю, она была уверена, что ты не захочешь воспользоваться его могуществом, а главное, особым предназначением, та, что будет носить его, станет великой ведьмой, сможет править другими. Что, не веришь, Кава? Я вижу недоумение на твоём лице. Зря Когда ведьма добровольно жертвует своей жизнью ради магической вещи, добровольно отдает душу холодному неживому металлу, в благодарность магический предмет делится будущим. Предсказывает наиболее точно. Мы все знали об этом. Все ученицы Марьяны Несамовитой. Все ждали и надеялись. Хотя были уверены, что только я смогу надеть этот браслет. И как... «Как же они все злорадствовали, когда ничего не получилось!» Кристо тяжело дыша перевела дух, но вскоре вновь продолжила. «Никто не верил в осуществление задуманного, даже моя тетка Ружена!» «Все они смеялись, когда наставница сообщила, что хочет передать серебряный браслет простой девушке из немагического мира!» «Говорили, что первый же колдун, встретившийся тебе на пути, отберет фамильное украшенница!» «Но Марьяна...» Не поддалась на уговоры. А браслет вдруг выбрал твою руку, покорился. О, да, многим из нас стало не до смеха. Кто бы мог подумать, простушка, не ведьма, подчинила себе вещь удивительной мощи, вещь, наделенную великим будущим. Вот почему я ненавижу тебя, Кавы. Я долго раздумывала, как же от тебя избавиться, помешать, забрать твое предназначение. Многое мне удалось, она издала короткий смешок, и Кавы тут же вспыхнула, крепче сжав в руке нож. Но младший вордык не моя цель. Он упал и больше не поднимется, ему осталось жить считанные минуты. Она перевела дух и, видя, что Кавы согласна слушать дальше, продолжила. Я придумала другой план. И как никогда близко к победе, Лютагор дал мне одно заклятие, очень сильное. Да, Кава, Лютагор, нынешний карпатский князь, который вскоре станет единым. Он сказал, что это заклятие убьёт тебя, даже если я буду ранена. Жутко интересно, правда? Я выиграю Чеклун и стану княгиней Черадола, буду править и без Марьянинова браслета, стану великой ведьмой, а ты умрёшь. И криста ударил Несмотря на сильное душевное волнение, Кава была готова к выпаду врага и молниеносно защитилась круговым движением. Ножом она провернула вокруг себя линию и ударила сама одним косым ударом. Крист взревела, разозлённая неудачей, и вновь налетела, бешено орудая ножом направо и налево. Кава отразила первую серию ударов, после чего плюнула на всё и упала ничком на землю, как учил Мальфар, чтобы земля защитила от страшного ножа. Начало их боя послужила сигналом для дракона рогов. Над ними заслоняя собой солнце, заметались яростные тени бьющихся насмерть стихийников, чёрно-жёлтая и чёрно-сиреневая молнии. Перекатившись кобывной встала на ноги, но тут же упала, удар, нацеленный в спину не достиг цели, ведьму защитила земля. Но пришлось подняться, чтобы самой ударить градовым ножом. Только она перевернулась на бок, как увидела, что рыжая, отбросив градовой нож в сторону, Вытащила из-за пазухи другой, простой кинжал, тонкий и длинный, похожий на иглу. «Умри!» — скричала ведьма и прыгнула на Кава. Но та изловчилась и пнула соперницу в грудь ногой. Криста не ожидала этого и отлетела на пару шагов, впрочем, вновь ринулась в атаку. Кава действовала так быстро, словно это не она, а сам нож вел ее руку. Взмыв в прыжке, девушка полоснула косым ударом наотмах. Грудь рыжей ведьмы перечеркнула яркая красная линия. Кинжал выпал из руки Кристи Соболь, мягко воткнувшись лезвием в травянистую землю. Ведьма упала на колени, растерянно прижимая руку к груди. Её пальцы окрасились в алый цвет. Лютый взгляд девушки вдруг сменился болью, разочарованием и изумлением. Неожиданно вокруг неё появились тени призраков, молочно-белые и угольно-чёрные, похожие на людские силуэты. Кова опустила нож, с ужасом взирая на поверженного врага и хоровод чёрно-белых силуэтов, взявших рыжую ведьму в плотное кольцо. Казалось, призраки дурачатся, танцуют, кривляются, корчат рожи. Вдруг что-то кольнуло Кавы в грудь, будто иголка вошла под кожу. Охнув, она схватилась за сердце. Следующая игла заставила упасть на колени. Ты убила человека, Кава. Девушка в страхе оглянулась, но этот голос, казалось, шёл из самого её сердца. Она напала на меня, хотела моей смерти, но убила её ты. Не отставал вкрадчивый голос: "Ты, Кава". Я защищалась всё равно. Мир вокруг неё стремительно угасал, теряя краски и смысл. Кава видела перед собой только застывшее навсегда лицо Кристи. Её открытые, стекленевшие глаза с яркой радужкой цвета охры, глаза в последний раз обращённые к небу. Рыжие, мягкие волосы. разметавшаяся по траве, такой ярко-зеленой, и сиренево-черную тень, промелькнувшую вдали. Чьи-то встревоженные голоса, бессвязные мысли, вскрики и собственный голос, но какой-то чужой, будто со стороны. — Ты убила Каве. Голос стал жестким, сухим и равнодушным. Она была жива, а стала мертва. плохой был человек но кто сейчас виноват каве нет в следующий миг призраки разорвали кольцо над кристой и завывая на разные голоса жутко хрипло остервенело метнулись к ней кавы хотела закричать но не смогла проваливаясь в черноту всё дальше всё глубже пока не потеряла сознание